Чтобы сэкономить, мы выбрали очень неудобный рейс с пересадкой во Франкфурте и интервалом в 9 часов. Мы захотели перекусить, но не нашли подходящей еды. Берн категорически отказался есть в закусочных быстрого питания, так как скот, мясо которого там подают, выращивают интенсивным методом. А все остальные заведения были нам не по карману. Сначала мы ели шоколад, потом хлеб с горчицей и огурцами. И когда мы, наконец, снова сели в самолет, я была такая голодная, что съела не только сандвич, который стюардесса принесла для меня, но и тот, который оставил на столике заснувший Берн. А я заснуть не могла. Меня мучила мысль о шприце. За несколько дней до этого Сан-Феличи попробовал ввести мне зонд. Это был, как он выразился, тест на треке. Он следил за продвижением зонда на экране аппарата, Болтая при этом о чем-то постороннем. Мне он тоже предложил посмотреть, но я закрыла глаза. Больно не было. Но почему-то хотелось разодрать на кусочки пеленку, на которой я лежала. Тут приходится играть в догонялки, объяснил доктор. Потом торжествующе воскликнул. Попалась сейчас мы поместим ее в точности на то же место. Удастся ли повторить это с такой же легкостью? Мы решили трансплантировать максимальное количество эмбрионов три за один раз. Если родится тройня, мы будем только рады. Еще до приземления я внезапно проснулась. Еда бунтовала у меня в животе. У отрыжки был вкус горчицы. «Готово?» — спросил Берн. У него был очень серьезный вид. Как будто он, проснувшись, долго и напряженно размышлял. У меня начались колики в животе, но я не подала виду. «Неужели я все испортила этой едой?» «Конечно, готова». В Борисполе ветер поднимал вихри ледяной пыли, крошечные острые кристаллики впивались в лицо. Пальцы у меня совсем окоченели, я с трудом натянула перчатки. Наша сопровождающая, Васса, шла на два шага впереди по вымощенной плиткой дорожке вдоль здания аэропорта и, в отличие от нас, не пригибалась, чтобы защититься от ветра. «Это наименее холодное время дня», — сказала Васса, отрывисто по-военному выговаривая итальянские слова. У нее были очень короткие волосы, крашенные в ярко-рыжий цвет. Одна прядь была длиннее остальных и свисала на ухо. «Вчера было почти сорок градусов», — Васса рассмеялась, ее смех звучал грубовато. «Вы впервые в Украине, да?» Берн, словно загипнотизированный, направился к круглому строению в центре парковки. Там лежал слой снега толщиной сантиметров десять. Огромных снежных гор, которые обещал нам сан видно не было, только этот затвердевший пласт. Берн встал на колени и рукой без перчатки потрогал снег. «Я и забыл об этом», — произнес он. «Но мне не хотелось вместе с ним удивляться снегу, тем более сейчас». когда ноги и лицо у меня задубели от холода, когда эта женщина ждала нас у машины и когда мои внутренности точно раздирали клещами. Пока мы ехали в город, Васа повернулась к нам и заговорила. Знаете, кто такие были гусары? Кавалерийские офицеры, пьяницы. Сейчас расскажу анекдот. Гусарский полковник приглашает офицеров своего полка к себе домой на день рождения дочери. Перед началом застолья он их инструктирует. «Не пейте, как лошади, не обжирайтесь, как свиньи, и не выражайтесь». И вот гусары сидят за столом, неподвижные, как статуи, и очень сердитые, потому что не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать. Ведь стоит им только открыть рот, и они сразу нарушат инструкцию. Ища поддержки, она взглянула на Берна, а он кивнул в знак одобрения. Тут за стол садится жена полковника. Голос у нее тоненький-тоненький и вдобавок пронзительный. Она говорит недовольным гусаром: «Я купила эти замечательные свечи из бельгийского воска и прекрасные венецианские канделябры». Васа изобразила высокий голос. Но «Ну вот незадача, мои дорогие гости. У меня девятнадцать свечей и только восемнадцать канделябров. Что же мне делать с лишней свечкой?» В этот момент полковник вскакивает и кричит. «Гусары, молчать!» Берн улыбнулся. Неужели ему понравилась эта женщина с ее режущей слух итальянской речью? «Вы чем-то озабочены», — сказала Васа. «Нет». «Да-да, озабочены. У вас испуганные лица. Посмотрите сюда». Она вынула из сумочки телефон и показала на экране фотографию двух мальчиков. «Оба родились с помощью доктора Федченко. и хмельного сперматозоида моего мужа Тараса». Она надула щеки, изображая сперматозоид своего мужа. Дети на фотографии держали поднос, на котором лежал ворох банкнот, а их лица сияли от счастья. «Триста тысяч долларов! Выиграли в казино!» — воскликнула Васа. «Тарасу все время хочется, чтобы у нас получались мальчики, только мальчики. А вы уже выбрали пол будущего ребенка. По сторонам дороги потянулись безликие пригородные многоэтажки. Не в этих ли громадных цементных бараках живут девушки, которые предлагают свои яйцеклетки за деньги? Берн пришел в восторг при виде замерзшего Днепра, уходящей за горизонт ледяной глади, в которой отражалось тяжелое небо. «Посмотри, посмотри туда!» И он коснулся моего затылка. На вершине холма виднелись золотые купола. «Это Печорская лавра», — вмешалась Васса. «Завтра мы пойдем туда на экскурсию». А женская фигура из стали, там, внизу. Последний монумент, оставшийся от советских времен, возведенный по приказу Никиты Хрущева. Видите, какие титьки здоровые? У всех русских такие. Она изобразила вульгарный жест. Теперь боль ощущалась не только в животе. Она разлилась по всей пояснице. Если в ближайшие минуты я не попаду в туалет, будет катастрофа. «Что с тобой?» — спросил Берн. «Долго еще ехать до гостиницы?» Васса махнула рукой, указывая вперед. «За мостом начинается центр города. Хотите еще анекдот про гусаров?» «Сейчас лучше не надо», — вежливо ответил Берн. Он со страхом смотрел на меня. «Какие же у них лица испуганные», — произнесла Васса, обращаясь к самой себе. Колонны в вестибюле гостиницы были облицованы пластиком с имитацией под мрамор с прожилками. Полы устилало однообразное красное покрытие. Сонные служащие в форме, сидевшие по углам, смотрели, как мы предъявляли паспорта, заполняли анкеты и получали последние инструкции от Вассы. «Жду вас здесь в пять часов с полной баночкой спермы. И вот вам совет от Вассы. Выпейте предварительно рюмку водки, но только одну, и заешьте кусочком сала. От этого сперма будет качественнее. Секрет Тараса». Мы покатили чемоданы к лифтам. У меня было впечатление, что все здесь знают, зачем мы приехали. В нашем номере на третьем этаже единственное окно выходило на парковку, заваленную строительным мусором. По другую ее сторону стояло почти такое же высокое здание, как наша гостиница, то ли наполовину обрушившееся, то ли недостроенная. Я заперлась в ванной, а Берн повалился на на кровать, не сняв плюшевого покрывала. Я наполнила ванну и сидела в ней так долго, что можно было раствориться, хотя вода, вытекавшая из кранов, показалась мне такой же грязной, как и все остальное. Но, по крайней мере, она была горячей, и меня перестало трясти от холода.